глава 25. В день отъезда было такое ощущение, что меня провожают не в Москву, а на Северный полюс. На очень дальний и очень северный полюс. В экспедицию. На год, не меньше. Мать на полном серьезе пыталась сунуть в сумку банку огурцов, в варенье и смородины, бутерброды с колбасой. Саму колбасу на всякий случай. Вареную курицу и за каким-то чертом кусок сала. Серьезно. Просто завернутый в бумагу кусок сала. Даже не в бумагу, в газету. Я чуть не посидел, представляя, как весь этот запах, а сало было от души натерто чесноком, пропитает мои вещи. Самое оно для Москвы, подходящий аромат. Чего уж там. — Валентина! — отец бдил рядом, и это было очень к месту. Если бы не он, я бы с материнской заботой, проявившейся в желании впихнуть между коньками соленья, не справился. А вот отец очень помог, потому что мать ставила банки между вещей, а батя их вытаскивал и под шумок убирал в сторону. Та же судьба постигла сало и колбасу, к счастью. Отец выхватил их сразу же, как только мать отвернулась, и спрятал в тумбочку с кастрюлями. «Да что такое?» Она в очередной раз растопырила большую спортивную сумку, наблюдая ее содержимое. «Вот же!» «Ставила огурчики!» «И колбасу клала, точно помню!» «Совсем я, что ли, очумела?» «А сало, Славик! Ты не видел, куда делось сало?» «Валентина!» «Хватит ему пихать туда всякую ерунду!» Отец понял, что не успевает за материной резвостью и решил пресечь этот огуречно-смородиновый круговорот, иначе мы никогда такими темпами не соберемся. Время еще было, но я, например, начал нервничать. В Воронеж на центральный вокзал, откуда отправляется поезд в Москву, меня должен отвезти сосед, батя договорился. Имелся вариант, конечно, отправиться на электричке, но родители решили, это не Камильфо. Тут почти будущая звезда спорта едет. Надо соответствовать. Это, конечно, не их мысли, мои. Но батя высказался где-то так же. Мол, что ж они, сына в столицу проводить нормально не могут. Уж в кои-то веке можно и по-барски на соседском москвиче... А вот Алеша пропал почти на весь день. Вернее, на вторую его половину. Со школы мы уходили вместе. Кстати, да, каникулы закончились, и добавилась еще одна головная боль. Уроки. Вот они, все прелести подросткового возраста. Школа — это, конечно, отдельная тема. Я бы даже сказал, песня. Первый же день после каникул, как раз почти за неделю до отъезда, учителя испытали настоящий стресс, шок и экстаз одновременно. Думаю, мой случай занесут в аналы истории Семилук, потому что прежде такого не бывало. Слабенький, очень слабенький троечник вдруг радикально изменился во всем. Шесть уроков, шесть оценок отлично подряд. Когда я поднял руку и попросился к доске, русичка думала, это какой-то прикол. Ну, мало ли подстава, такое бывало не раз. Все-таки контингент у нас определенный. На всю школу приличных семей в полном смысле этого слова раз-два и обчелся. Славик, конечно, не был отъявленным хулиганом в школе. Даже если захотел бы подобной популярности, тупо не было времени на глупости но и далеко не блистал умом. Скажем прямо, просто забил хрен на учебу еще классе в пятом. Все его свободное время занимал спорт. Куда там учиться? Преподы это знали и, закрыв глаза, рисовали ему тройки. Пришел уже, спасибо. Есть тетрадь? Еще лучше. Учебник? Серьезно. Ну это прям замахнулся на хорошо. «Белов?» Нелли Яковлевна, учитель русского и литературы, по совместительству классный руководитель, опустила очки на кончик носа и посмотрела на меня поверх оправы. «Выйти хочешь? В туалет?» «Нет, к доске хочу». Я держал руку, поднятой уже минут пять. Русичка не обращала на это внимания, А мне, если честно, просто надоело смотреть на одноклассника, который изошел потом пытаясь разобраться, где в предложении депричастный оборот, а где причастный. И какая между этим вообще разница? Он мычал уже половину урока, причем мычал какую-то удивительную чушь. Меня это начало раздражать. «Прости, куда?» Класснуха дернула себя замочку уха «Наверное, проверяла слышимость». «К доске! А то мы с этого дебильного предложения никогда не сдвинемся!» «Разрешите?» «Спасибо!» Я поднялся из-за стола, прошел к доске, взял у совсем потерявшего связь с реальностью пацана мел и кивнул ему в сторону парты. «Иди уже! Сообразительный ты наш!» «Значит, вот что получается!» Повернулся лицом к Нале Яковлевне, которая так и сидела с опущенными на носочках и открытым ртом. Чудесный аромат, завораживая прохожих, быстро улетучивался, но человек, стоявший рядом с цветами, этого не замечал. Разбираем данное предложение. Деепричастный оборот это деепричастие с зависимыми словами. Как и одиночное дейпричастие обозначает добавочное действие и совершается тем же лицом, предметом или явлением, которое совершает основное действие. Всегда обособляется. Отвечает на вопрос «что делая» или «что сделав». Действие обычно относится к подлежащему. В данном предложении это «завораживая прохожих». Я резким движением подчеркнул нужные слова, а потом продолжил. Причастный оборот – это причастие с зависимыми словами. Главное слово в причастном обороте – причастие. Логично, правда? Определяемое слово – это слово, от которого зависит причастный оборот. Причастный оборот отвечает на вопросы «какой?», «что делающий?», «что сделавший?». предложение причастный оборот чаще всего выполняет функцию определения и подчеркивается волнистой линией. Причастие обозначает признак предмета по действию. Снова отметил нужную часть фразы, потом положил мел на место, где он обычно находился, и промаршировал к парте. «Девочка, сидевшая рядом со мной, отличница по воспоминаниям Славика. Как только я вернулся на место, подвинулась ближе, наклонилась и прошептала почти мне в ухо. «Белов, ты что, электроник? Ой, или тебя теперь называть Сыроежкин?» Я покосился на нее одним глазом. «Очень смешно. Сиди вон, Фокина, зубри. Вторым уроком история, а ты в ней не в зуб ногой. Во, блин, видишь, даже каламбур получился. Тебе пятерки ставят, потому что из кожи вон лезешь, стараясь показать, какая ты молодец. Учителям жопу лижешь, а сама ни черта не соображаешь, зубришь только». «Если задать тебе вопрос не по параграфу, поплывешь как говно по весне после половодья». Соседка моментально покраснела. Щеки стали малиновые. «А что? Я правду, между прочим, сказал. Славик думал, именно так. Его специально посадили с этой Фокиной, чтобы она помогала ему хотя бы стройки на тройку перепрыгивать» и таким образом на тройках доскакать до конца восьмого класса. Естественно, никто тут никому не помогал в реальности. Просто Нелли Яковлевна слишком хорошо думает о людях вообще, и о Фокиной в частности. Эта отличница, как и все зубрилки, всегда была вредной, жадной и противной. Белов. Вячеслав. Лоснуха взяла графин с водой, который стоял на окне, плеснула, не глядя, полный стакан жидкости и с залпом опрокинула его в себя. Остатки воды вылила на ладонь, а затем провела ей по лбу. Ясное дело, у Нелли Яковлевны чуть припадок не случился. Из всего того, что я сказал у доски, брат мог знать от силы слова «оборот» и «возможно, подлежащее» лавик не дурак, конечно, иначе просто не смог бы играть в хоккей. Там все же необходим быстрый, живой и подвижный ум. Соображалка. Мышление стратега, способного моментально реагировать и перестраиваться. Кто считает спортсменов тупыми, пусть засунут свое мнение куда подальше. Это не так. Он просто банально не учился. А в данном случае знания... Это тоже определенный навык, без которого никуда. У меня, в отличие от брата, этот навык был. Естественно, школьная программа для меня — детские загадки. Тем более в силу возраста я застал еще прежнее советское образование. А не этот ужас, имя которому ЕГЭ. Вот уж точно, такого посади сейчас на мое место в восьмой класс, далеко не самой сильной школы. И у этого персонажа мгновенно случится апоплексический удар. Ибо не знают они ни черта. Дважды два на калькуляторе считают. «Белов, скажи, пожалуйста, это какая-то шутка? Тебе написали ответ, да? Заранее написали. Как ты прочел его? Не понимаю, в руках же ничего не было?» Нелли Яковлевна смотрела на меня с надеждой в светло-серых, блеклых глазах, которые из-за толстых линз в очках казались гораздо больше, чем на самом деле. Ей очень надо было услышать объяснение. Иначе тогда, выходит, существуют на белом свете чудеса. А она, как человек старой закалки, точно знала, это невозможно. Пришлось снова подняться и подойти к доске. До самого звонка, это, слава богу, заняло не сильно много времени, я писал мелом, где и причастные, и причастные обороты. Все, которые лезли в голову. Стирал их, а потом снова писал. Происходило это в гробовом молчании. Теперь вслед за класснухой охренели даже одноклассники. А мне, честно говоря, было по приколу. Пусть думаешь, что Славик все эти годы просто притворялся неучем Косил под дурака. Потом был урок истории. Вот там я развернулся по полной программе. Просто во взрослой жизни меня многие темы интересовали достаточно сильно. Смотрел передачи, читал книги, ковырялся в интернете, особенно что касается периода СССР. Не успел в класс войти учитель, серьезный мужик лет 45, я сразу поднял руку. Эффект получился такой же. Абсолютное офигевание всех присутствующих. Историк, как и Нелли Яковлевна, подумал, что это прикол. Решил шутку поддержать и с усмешкой велел мне идти отвечать. Через пять минут он перестал улыбаться. А все последующее время до самого конца урока мы в абсолютной тишине обсуждали с ним предпосылки Великой Отечественной войны 1812 года. Наполеону я, кстати, тоже относился нормально, соответственно, имелось что рассказать. На третий урок, которым была алгебра, явились директриса и завуч. Обе высказали желание поприсутствовать. «Я уже просто ухахатывался над происходящим». Очень хорошо, что в свое время, стараясь быть лучшим во всем, так основательно занимался различными предметами. Они не знают, что перед ними будущий медалист. Вернее, тот, которому вручат золотую медаль, сейчас сидит в началке и в ус не дует. В общем, в школе мое выступление в первый день стало самым значимым событием за всю историю существования этой школы. Причем некоторые одноклассники на полном серьезе подходили после окончания занятий и спрашивали, не связано ли это со спортом, мол, наука продвигается семимильными шагами. Вдруг для спортсменов придумали особую таблетку, волшебную. Принимаешь ее, и мозг работает как часы. Я посмеивался над этими вопросами, не говоря ни «да», ни «нет». Некоторые реально начали предлагать деньги, ну, естественно, в тех пределах, которые могли себе позволить восьмиклассники. Когда спустился вниз, Алеша ждал меня на первом этаже рядом с раздевалкой. Вместе мы отправились домой под еще более удивленные взгляды учеников и учителей. Никогда, ни разу Славка не ходил в школу или из школы с младшим братом. Ржавый в тот день вообще не появился на уроках. Так понимаю, у Петьки нашлись более важные дела. Да и пофигу. Мне просто было интересно, как он поведет себя при встрече, после того, как слил нашу дружбу. Нарисовался мой корешок только в день, когда я собирался уезжать в Москву. Это был четверг. Петька даже не глянул в мою сторону. Прошел к самой дальней партии и развалился за ней, будто на своем родном диване. Камить начал с первых минут. Как только прозвенел звонок. Все той же Нелли Яковлевне. Я вытерпел минут пять. Просто слишком это все было грубо, некрасиво и по-скотски. Ржавый чуть ли не нахрен ее посылал. Главная класснуха явно принимала это близко к сердцу, но держала себя в руках, не поддаваясь на провокации. пётр сядь нормально, ты на уроке!» «Да я вообще могу свалить, если чё! Мне ваш русский язык в хрен не вперся!» Я знал, что любой другой учитель, более жесткий, вполне мог подойти и у указкой долбануть хама по голове, В те советские времена учитель всегда был прав. А если бы ученик пожаловался родителям на рукоприкладство и ущемление его как личности, то еще отхватил бы и от родителей. Потому что в большинстве своем они рассуждали так. Если учитель наказал, значит за дело. Но наша класснуха была слишком доброй, интеллигентной. По воспоминаниям Славика, семья у нее отсутствовала. Она посвятила всю жизнь школе и творчеству Александра Блока, которого обожала трепетно и беззаветно. Естественно, Ржавый выбрал объектом своего хамства самого безобидного из учителей. «Петр, не надо выражаться! Здесь девочки!» «Это вы про себя!» — хохотнул Ржавый, намекая, находивший по школе слух, который утверждал, что Нелли Яковлевна невинна не только в помыслах. Старая дева, одним словом. «Вот тут я как раз и не выдержал. Извинись и сядь нормально. Ты же человека не мразь!» В классе мгновенно стало так тихо, что было слышно, как в соседнем кабинете учитель биологии рассказывает о вакуолях и семядолях. «Не понял...» Петька обалдел. Он не ожидал от меня такого, никто не ожидал, если честно. Говорю, либо ты сейчас извиняешься перед нашим классным руководителем и начинаешь вести себя адекватно, либо я возьму тебя за шиворот, вытащу на улицу и буду тыкать, как котенка в дерьмо. Оно, конечно, не твое, но для воспитательного момента пойдет. Пауза длилась ровно две минуты. Ржавый знает меня, как никто другой, а точнее Славку. По интонации голоса он понял, это не понты и не шутка. Я реально сделаю, как говорю. Извините. Буркнул Петька себе под нос, а потом все-таки сел прямо. До конца уроков от него не было слышно больше ни слова. Зато Нелли Яковлевна смотрела на меня с каким-то новым, непонятным выражением лица. Я так и не догадался, что оно значило. Когда занятия закончились, уже привычно пошел вниз за Алешей. Брат сидел рядом с раздевалкой, портфель валялся рядом. «Идем?» — я протянул руку. Он снова был грустный и задумчивый. Впрочем, как и всю эту неделю, его мучил вопрос моего отъезда. Я старался волнительную тему не поднимать. «Уезжаешь сегодня?» — спросил Алеша, как только мы отошли от школы. «Слушай, мы ведь уже говорили об этом. Пока ничего не известно. Да, еду. Завтра пятница. Нас ждут с Сергеем Николаевичем. Если все хорошо, то вернусь в субботу. Если что-то пойдет не так, то придется задержаться». «Я не хочу» алёша не уточнил о чем речь, но и так было понятно без слов пришлось сделать вид будто я не услышал его слов домой мы так и не добрались навстречу попалась мать в руках у нее была авоська она ухватила меня за рукав и потащила в магазин брат увелел идти домой тогда накупили кучу продуктов вообще не понимаю зачем И пришли домой. Там не было ни Алёши, ни Бати. Ну, отец, казалось как раз отирался у соседа. Договаривался, чтобы тот отвёз меня на вокзал. А куда делся, брат, не знаю, хотя портфель был на месте. И школьная форма тоже. Наверное, убежал гулять. Мать начала суетиться. Время уже обеденное, поезд вечером, а ещё ничего не собрано. Процессу сборов подключился и батя. Вообще с матерью тоже вышло смешно, но не специально. Она пришла в школу за день до отъезда, дабы отпросить меня в пятницу и, возможно, начать следующей недели. Требовалось к тому же объяснить учителям причину отсутствия. Матери пришлось для этого взять отгул на работе. Тем более еще предстояли проводы. Но после того, как мы сходили к класснухе, Пытала меня весь вечер, что случилось. Как такое вообще могло произойти? Откуда столь неожиданные метаморфозы в моем поведении? Я лишь пожимал плечами и говорил, мол, взялся за ум, бывает. Ну а что еще скажу? Правду, что мне на самом деле сорок с гаком лет, я взрослый мужик много знаю, плюс вышка за плечами, широкий круг общения и много прочитанных книг. А! Еще интернет, конечно. Скажи я все это матери, поехал бы не в Москву, а в Тенистый. У нас там дурка. Говорят, даже не очень плохая. Просто ее встретили в школе как родную. Только что не расцеловали на пороге. Хотя обычно при каждом посещении вздыхали и качали головой, намекая, что закончить я, конечно, закончу, но вот как? Большой вопрос. А тут вдруг... Счастливые учителяют целая куча хороших слов. Потом и вовсе начали жать руку. Некоторые, даже две. Говорили, какого удивительного сына она воспитала, благодарили. Мне кажется, в первые минуты мать думала, это розыгрыш. На самом деле все элементарно. Просто я старательно посещал уроки, ходил исправно к доске и выполнял домашку несмотря на тренировки и ту нагрузку, которую мне давал Сергей Николаевич. чистый из принципа начал учиться хорошо, вот реально, из принципа. Когда Нелли Яковлевна показала матери журнал, та сначала нервно засмеялась, думая, что произошла ошибка. Потом, нарушая все приличия, схватила и воткнула пальцем в знакомую до боли фамилию, провела ногтем до графы с оценками, посмотрела на классуху. Снова в журнал. Я в этот момент стоял рядом и таращился в окно. «Вы знаете, это просто какое-то чудо!» Нелли Яковлевна сняла очки, протерла их краем блузки, а потом водрузила обратно на нос. Мать с ней была полностью согласна, а вот мне компостировала мозг долго. И пока мы шли к дому, и когда уже были дома, и когда я вернулся с тренировки, тоже... Ее больше всего возмущало, какого черта я не учился так хорошо предыдущие семь лет. Ответа на этот вопрос тоже не мог ей дать. Вариант, потому что это был не я, не прокатывает. Не пойму, куда запропастился Алексей? Вспомнила вдруг мать про брата. Наверное, на фоне стресса из-за в которой раз исчезнувшей из сумки банки с мородинового варенья, на огурце она уже махнула рукой. Да бог его знает, отец пожал плечами. Он со школы вернулся, я как раз к Леньким насчет машины уходил. Ну, посидели мы пару часиков потрндели, а потом и вы пришли, может, к пацанам убежал к своим. Но дома-то он точно был. Кстати, «Вспомнил! У нас, по-моему, калитка хлопала. Значит, приходил кто-то, точно его кореша». «Виталик!» Мать, наконец, отчаявшись, плюнула на свои попытки насовать еды. Она поняла уже, что из -за ее затеи ничего не выйдет, пока рядом отец. Поэтому застегнула спортивную сумку, в которой лежала форма, смена белья, треники, коньки и пара футболок, на замок и убрала ее в сторону. «Что, Виталик?» «Это у тебя, кореша. Алексей совсем ребенок. Валь, тебя послушать, так у нас в семье одни дети. Еще скажи «я» ребенок!» Отец засмеялся, мол, смешная шутка. А мать нет. Лицо у бати сразу вытянулось. «А ты, Виталик, в нашей семье самый главный ребенок. Эти хоть вырастут». — Надежда есть. С тобой такого счастья можно не ждать. Неожиданно в дверь позвонили. Отец поднял взгляд и посмотрел на часы, которые висели в кухне. — Не понял. Леньке рано вроде. Еще часа два до поезда. — Подомчите вы меньше, чем за час. Батя поднялся на ноги и потопал открывать дверь. Тем более звонили в звонок очень настойчиво. Мать, пользуясь случаем, подошла ближе, обняла меня, прижала к груди. Вырос. Все. Теперь, конечно, взрослая жизнь впереди. Забудешь отчий дом? Мам, ну хорош. Я поднул головой. Только хотел сказать, что этого никогда не случится, как на пороге кухни появился Иван Сергеевич. Лицо у него было какое-то виноватое, немного расстроенная, будто принес он нам очень плохие новости. А вот батя, маячивший за его спиной, выглядел сильно злым. Интересный факт, но как только я увидел участкового, сердце сразу кольнуло предчувствием чего-то поганого. «Да нет, не может быть. Рано, сейчас только начало ноября, еще месяц почти». «Валентина! Ты представляешь, что говорит? Слышь, Валь, менты вообще у нас охренели! Гадом буду!» Отец суетился, пытаясь протиснуться мимо достаточно крупного участкового, который полностью закрывал дверной проем. «Что случилось?» Мать побледнела и встала на ноги. Правда, тут же пошатнулась. Я подхватил ее под руку и усадил обратно. «Ну говори же, Иван Сергеевич!» алёшей что то голос у матери почти сорвался на крик причем тут алексей участковый очень натурально вытаращил глаза причем так натурально что я например точно понял алёша однозначно причем правда не пойму как кражи не было еще с петькой мы вообще не общаемся что за бред фу на тебя Мать махнула в его сторону кухонным полотенцем, которое держала, зажав кулаки. Им она протирала те самые банки, которые упорно совала в сумку, утверждая, что с пустыми руками ехать нельзя. Тем более товарищ тренера согласился приютить нас у себя дома. «Да ты погодь, Валентина!» Психовал отец, которому никак не удавалось пройти в кухню. «Говорит он наркота у нас! Дома! У нас! У меня!» Да это вообще за подло, гражданин начальник. Ты кому это лепишь, что, та? У меня по спине медленно скатилась капля холодного пота. Сука.